Бог и царь. В этом адском месте всем заправлял худой и худоикривобокий капитан военно-морского флота Артур Филипп, который два года назад привел первый флот в здешнюю гавань. Будучи капитаном королевского флота, Филипп привык к тому, что он бог и царь в одном лице, но весь предыдущий опыт службы не подготовил его к тому, с чем пришлось столкнуться губернатору Нового Южного Уэльса держать под контролем тысячу преступников, с снедаемых отчаянным желанием совершить побег или поднять бунт, и мятежной группой недовольных конвоиров. Ему не с кем было поделиться своими невзгодами. До вышестоящего начальства, у которого он мог бы спросить совета, нужно было плыть целый год, так что положение его было незавидное один на один со своими трудностями. Тем не менее, власти Великобритании поступили мудро, остановив свой выбор на его кандидатуре. В колонии, где благожелательность была в дефиците, он оставался порядочным и великодушным человеком, надеясь, что его благородство станет примером для других. Незадолго до нашего прибытия запасы провизии стали истощаться, и Филипп постановил, что всем обитателям этого голодного поселения должен выделяться одинаковый паёк. И значит, самый гнусный преступник имел такой же рацион, что и губернатор. Он даже отдал в общий котел муку и своих личных запасов. Однако его бескорыстный поступок никого не вдохновил. Невзирая на конвоиров и телесные наказания, каждую морковку, каждую репу, стоило им вырасти размером с палец, тут же выдирали с грядки. Среди воров не существовало понятия чести. Вскоре после нашего прибытия один заключенный в отчаянии обменял свой единственный горшок на горстку риса, но никто не одолжил ему посуду, чтобы сварить этот самый рис, и он умер, проглотив его сырым. Что касается моряков и солдат корпуса Нового Южного Уэльса, за спиной губернатора они кипели от негодования от того, что им приходилось голодать так же, как и каторжникам. Губернатор понимал, что перед ним стоят непосильные задачи, которые он выполнял со всем присущим ему благоразумием, проявляя неслыханное для многих милосердие. Однако он был всего лишь человек, оказавшийся в ситуации, требовавший нечеловеческих усилий. Ни для кого не было секретом, что Филиппа мучают боли в боку, который врач при всех его стараниях никак не мог облегчить. От этого он легко уставал и переутомлялся. Все видели, что губернатор, хоть на нём и мундир с роскошными золотыми пуговицами, а на боку висит меч, в любой момент может слечь от изнурения.